Эпилог. Свадьба Герца Голевансийского проходила в кафедральном соборе. Она состоялась осенью. Виола настаивала на длительной помолвке, и Дайон не стал возражать, прекрасно понимая причину. Им действительно следовало заново узнать друг друга, чтобы избежать лишних сплетен. Виола предпочла оставаться в Мейзенвилле, и Дайон всерьёз подумывал не выкупить ли соседний имение, чтобы не проводить в дороге слишком много времени. И вот теперь он стоял у алтаря, спиной ощущая любопытные взгляды подданных. Храм был наполнен до предела, а те, кому не достались приглашения, ещё с вечера заполонили площадь. Ещё бы, не каждый день удаётся поприсутствовать на свадьбе герцога. Колокольный звон возвестил о прибытии невесты. Даён шумно выдохнул и взглянул на Ковинтэджа, исполнявшего роль шафера. Странно, но в последнее время они с мужем сестры лучше понимали друг друга. К слову, у Эрла появилось сразу два наследника: Дениза родила двойню. Даён ещё не имел счастья лицезреть племянников, они с Виолой собирались сделать это после свадьбы. Герцк усмехнулся. Узнав о двойне 9 месяцев назад, наверняка по временил бы с женитьбой. Ведь Дениза фактически решила проблему наследования Левансии и Эвендейла. Но тогда не было бы столь раздражающего обсуждения невест. У него не разболелась бы голова, он не спустился бы в потайной коридор и, как итог, не встретил Виолу. Звон колоколов сменился пением церковного хора. Значит, невеста вошла в собор и направлялась к алтарю. Зная, что по традиции он не должен оборачиваться, да и он бросил быстрый взгляд на шафера. Раймонт ободряюще улыбнулся и прошептал: Потерпи еще немного, она чудо как хороша. Герцог опустил голову и стиснул кулаки, борясь с желанием как следует наподать графу, но вряд ли драка у алтаря была хорошей идеей. Пение стихло. Он наконец обернулся и встретился взглядом с невестой. Облаченная в белое платье, Виола казалась особенно хрупкой. Да и он протянул руку, и она без колебаний вложила в нее свою ладонь. Кажется, священник начал церемонию. Он что-то говорил, а Герцег всё смотрел на свою избранницу. Он знал, что действительно будет оберегать её до последнего вздоха, и даже время не сможет разлучить их. Никогда.